Глава вторая. Между прошлым и будущим. Впрочем, память в тот день оказалась милосердной к Виктору Афанасьевичу, насколько вообще может быть милосердной память. Он вспоминал своих родителей. Отец Виктора Афанасьевича был вятским мещанином, ремесленником-слесарем, еще до рождения первенца перешедшим в купеческое сословие и державшим в Вятке небольшую мастерскую по ремонту простых механизмов. В этих механизмах отец души не чаял. постоянно что-то изобретал и вероятно удачно семья жила не бедно、и、у Афанасия Дмитриевича водились солидные знакомства и в министерстве путей сообщения и в горном и в военном и в морском ведомствах женился отец с передонного взрослым возрасте матушка была лет на двадцать моложе его она была похожа на царевну лебедь работы в рублях возможно еще потому что всю жизнь была склонна к болезням так она едва не умерла рожая Виктора После родов несколько недель страдала жестокой горячкой, и потом еще долго едва вставала с постели. Потому Виктор оказался единственным ребенком в семье. А Фанасий Дмитриевич нежно любил жену, заботился о ней, возил на курорты, оберегал от всего, как только мог. А когда у жены Светланы обнаружилась чехотка, перебрался в Москву, где медицина была не в пример лучше, чем в Вятке. Он всерьез подумывал о переезде в Италию. Хотя был не настолько богат, чтобы в однодневке сорваться с места и там за считанные дни обустроиться, к тому шло, но он не успел. Светлана Николаевна, матушка Виктора, умерла в сентябре четырнадцатого. Отец пережил ее лишь на полгода. В феврале пятнадцатого заняв заранее купленное рядом с ней место на Дорогомиловском кладбище. Вспоминая это, Виктор Афанасьевич доскрежето сжимал челюсти, стараясь побыстрее покончить с этой частью своего прошлого. Дорогомиловское кладбище, куда он, несмотря ни на что, приходил еженедельно, было для него по-настоящему страшным местом. И не только потому, что там лежали оба его родителя. Самым страшным местом на карте Москвы было для Сперидонова Дорогомилово. Самым страшным и одним из наиболее часто посещаемых им мест. Он заставил себя вернуться назад во времени, в те годы, когда родители были живы. Когда матушка, видя вбегающего на просторную, залитую солнцем веранду их дома крепкого и здорового мальчугана, своего сына, приподнималась, опираясь на бледную веснушчатую руку, и слабо, но нежно улыбалась, а ее зеленовато-карие глаза лучились солнечными зайчиками. Когда отец, высокий и статный, как офицер, думал Витя, улыбался, сидя рядом с ее кушеткой на табуретке, сколоченной им самим. Он часто брал из мастерской какую-нибудь работу надом, чтобы не отлучно быть со своим светиком, как он называл мать. Виктор Афанасьевич был уверен, что мать прожила относительно долго и вполне счастлива, лишь потому, что отец старался как можно больше времени проводить с ней. Эта уверенность была еще одной занозой, раскаленной металлической занозой в плоти его памяти. Он старался во всем подражать отцу и не сумел, не сумел и не мог себе это простить. С молодых ногтей Витя хотел быть военным. Нет, даже не так. С ранней юности он твердо знал, что станет военным. Такая перспектива немного пугала мать, но отец постепенно одобрил выбор. Одобрил не просто так. Афанасий Дмитриевич с детства относился к общениям с сыном со всей серьезностью, беседуя с ним как со взрослым, хотя, конечно, и с поправкой на возраст. Потому Витя с детства рос очень серьезным, не по годам смышленым и к тому же ответственным, намного ответственнее многих взрослых. Афанасий Дмитриевич несколько раз на протяжении нескольких лет беседовал с сыном о его выборе и убедился, что выбор военной службы – это не каприз ребенка, очарованного блеском голунов, проходящего через вятку на маневры Уланского полка, а серьезное, ответственное решение. Отец лишь предупредил сына о тяготах армейской жизни и особенностях военной карьеры. Витя, каждый гражданин хозяин своей судьбы, но судьба военного принадлежит не ему, но отечеству. Некоторые поступки вполне допустимые для статского для военного являются не только позором, но даже и преступлением. Тебе придется учиться ограничивать себя в своей свободе, пресекать свои желания. Подчиняться уставу намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но Виктора это не пугало. И вовсе не потому, что он не понимал меру ответственности, о какой говорил отец. Болезни родителей быстро учат детей быть ответственными, а матушка Вити слишком часто болела. Нет, он прекрасно знал, что такое ответственность. И несмотря на малолетство, был к ней готов. Более того, похожий его характер был словно специально создан для воинской службы. Чувство долга у Виктора Афанасьевича было растворено в крови. Впрочем, такие люди вовсе не редкость, и вся история нашей родины тому подтверждение. Любое государство, любая человеческая общность держится на таких людях, готовых брать на себя груз ответственности, нести этот крест, несмотря на испытания, на плевки, за трещины и жажду большую, чем желание напиться воды, жажду простого одобрения, простого сочувствия, простого элементарного сопереживания. К счастью, мать и отец не только любили сына, но и понимали его. А потому с благословения родителей зимой 1899 года, еще не окончив гимназии, Виктор подал заявление в губернский военный комиссариат, не указав рода войск, где желал бы нести государственную службу. Он готов был служить кем угодно в любой воинской части. И все же в глубине души немного тщеславно, но, как оказалось, вполне обоснованно он полагал, что достигнет в армии высоких званий. В отличие от многих самовлюбленных мечтателей, Виктор сразу попал под крыло армейской фортуны. Хоть и не сразу смог осознать, почему его появление на медицинской комиссии вызвало такой ажиотаж. Как выяснилось, он очень удачно подал свое заявление. «Виктор» — это не только в армии, Только что вышел указ по военному ведомству об очередном призыве, и вакантными были самые привлекательные места. Хотя, конечно, для того, чтобы занять такое место, одного желания было мало. Но и тут юноше повезло. Бог и батюшка наделили его отменным здоровьем и крепостью, а от матушки ему достались завидная стати и благородный облик. Спустя некоторое время Виктор, а с ним и его родители, были ошеломлены новостью. Место получено в придворном кремлевском батальоне. Это известие еще больше успокоило матушку, ибо кремлевский батальон тогда, как и сейчас, в плане тягот воинской службы считался, пожалуй, самым безопасным местом в стране. А вот сам Виктор, покачиваясь на верхней полке вагона пассажирского поезда, следующего по новенькому транссибу в сторону первопрестольной, и глядя в непроглядную черноту за уральской ночи, внезапно почувствовал досаду: служить в придворной части. Не казалось ему таким уж большим счастьем. Ему хотелось быть в настоящей армии, защищать отечество и далекий дом от всякого лукаового супостата, а вместо этого придется тянуть носок на парадах. В конце концов, после короткой борьбы с собой, Виктор решил, что тот, кто прикладывает усилия, цели своей добьется, и он с божьей помощью сумеет выбраться из этого паркетного болота. А там глядишь, все может еще и к лучшему повернуться. в любой другой части он бы был всего лишь вольно определяющимся из купеческого сословия, а так рядовой кремлевского батальона, чем ни старт для настоящей воинской карьеры. Сама по себе карьера не была целью юного Сперидонова, его идеалом было служение без лести, а примерами для подражания были генералы Скобелев, Паскевич, герои Отечественной войны вроде Костинецкого. Но плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, и молодой Виктор. Тоже мечтал. Увы, мечте этой не суждено было сбыться. Но как часто наши мечты не сбываются, лишь для того, чтобы уступить место чему-то лучшему, чем мы сами себе пророчили. Иногда разочарование бывает намного приятнее ощущения своей провоты. Даже если ты при этом испытываешь стыд за собственные ошибки. Когда, скажем, человек оказывается лучше, честнее, благороднее, чем казалось тебе, разве это не повод для радости? Увы, все мы без исключения заражены вирусом обывательства, и самые лучшие из нас не избежали этой всепроникающей инфекции. Обыватель судит людей по самому плохому своему о них впечатлению. Некоторые называют это осторожностью, зрелостью, а то и мудростью, но это ничто иное, как обычное обывательство. стоит, например, чиновнику недобросовестно отнестись к нам, и не только конкретно этот человек, но и весь класс чиновников в наших глазах становится взяточниками, лентяями и казнокрадами. Когда мы говорим о полиции, то вспоминаем не тех, кто порой ценой своего здоровья или жизни спасает граждан. О нет, мы вспоминаем лишь тех, кто недобросовестен или корыстен или в чем-либо нас ущемил. Образованные люди восхищаются талантом Солтыкова-щедрена. Но талант ли это, или концентрированное обывательство? Возможно, куда более достойное занятие — не бичевать пороки, а уметь заметить прекрасное в серости и грязи будней. Может быть, одно доброе слово дороже, чем сотня обличений. Во всяком случае, почти каждый из нас хотя бы раз в жизни почувствовал сладость собственной неправоты, радость от того, что ошибался. Виктор Спиридонов, оказавшись в Кремлевском батальоне, испытал как раз это незнакомое ему дотоле чувство. Все оказалось не так, как он себе представлял. Кремлевский резервный пехотный батальон, конечно, и участвовал в военных парадах и охране важнейших объектов Москвы, но это была по-настоящему боевая часть, и военному делу учили в ней самым подобающим образом по Суворовски. Батальон назывался резервным не потому, что всегда пребывал в резерве. Нет, он представлял собой костяк пехотного полка, в случае войны пополняемый военнослужащими из резервистов. потому всех проходящих службу в том батальоне фактически готовили по унтер-офицерской программе. А если прибавить сюда еще и парадную службу, которая отнюдь не так легка, как кажется, если судить по аграциозности движений солдат почетного караула, то можно себе представить, какая нагрузка сходу свалилась на плечи вольно определяющегося Спиридонова. К тому же в план обучения входила верховая езда. Честно говоря, Спиридонов побаивался лошадей, но если бы его зачислили в кавалерию, Он бы засунул этот страх поглубже в галифе. Желание служить в армии было сильнее. Побаивался он и тогда, когда приступил к обучению, и еще некоторое время после, пока не понял, что у него получается. И страх внезапно уступил место восторгу столь сильному, что Сперидонов готов был как монгольский нукер дни и ночи проводить в седле своего коня. Звали коня Огонек, но, к сожалению, батальон был пехотным. Зато дружба с седлом предопределила дальнейшую специализацию Сперидонова в войсковую разведку. Он был только рад сильной нагрузки, которая кому-то бы показалась чрезмерной. Человек, занимающийся любимым делом, никогда не станет роптать по поводу перегрузки и сетовать на усталость. Как говорил персидский шах своему хранителю покояв, утомляет бесцельная беготня, а не любимая работа. Но Виктор был влюблен в военную службу настолько, что в наше время, наполненное рациональностью и эгоизмом, подобное чувство очень трудно представить себе, хотя и сейчас такие люди, как Спиридонов, не редкость. Просто общество не так много уделяет внимание им. Ценности у этого общества нынче другие. Что бы там кто ни говорил, если человек подходит к какому бы то ни было делу с полнейшей самоотдачей, заслуженная награда не замедлит заявить о себе. На фоне других вольно определяющихся не менее влюбленных в дело, которому они посвятили жизнь, Сперидонов смотрелся выигрышно. Сын ремесленника из купеческого сословия, он обладал выправкой прусского офицера, которая, как известно, выработана не за одно поколение кадровой службы. Но, разумеется, выправка сама по себе ничего не дала бы, в отличие от преданности и упорства, с которыми молодой Сперидонов постигал воинскую науку. Не прошло и года, как юноша получил унтер-офицерские лычки и отделение новобранцев. Командование отделением было для Спиридонова одним из многочисленных жизненных испытаний, и новоиспеченный унтер-офицер понял это почти сразу. Он не просил ни о чем и ни на что не намекал. Казалось, ему было абсолютно все равно, что с ним будет дальше, и самым важным для него было превращение вверенного ему отделения в боевую единицу, в совершенный боевой механизм. Ему удалось это сполна, при том, что его солдаты искренне сожалели, когда он передал свои полномочия сменившему его командиру. Да и самому ему, несмотря на юность, было жаль расставаться с солдатами, с которыми он успел пройти Крым, Рим и медные трубы, не выходя из границы Московской губернии, и которые многому его научили. Но как и предупреждал отец, судьба военнослужащего ему не принадлежит. Отечество, наблюдая за Сперидоновым, решило, что этот вольно определяющийся достоин большего, чем командование отделением, пусть и в кремлевском показательном батальоне. Москва ассолютировала белое, еще ничем не напоминавшее кремлевские башни Рязанского вокзала, не так давно ставшего Казанским, и под колесами поезда понеслись версты, разделяющие Москву и Казань. Впереди было Казанское пехотное училище. Двери этого училища, открывшиеся перед молодым унтер-офицером из мещан, вполне могли привести его к генеральским звездам. Виктор знал это и в глубине души чаял, что так и будет. Прошлое приносит не одну только боль. В тот вечер Спиридонов заснул спокойно. Перед сном он вспоминал казанское пехотное училище, и эти воспоминания нельзя было назвать неприятными. Шел 1902 год. Империя вот уже четверть века жила в мире, в достатке. Виктору недавно исполнилось девятнадцать. Удачное начало военной карьеры немного вскружило голову, но не настолько, чтобы он изменил своим жизненым принципам. В казанском пехотном училище Спиридонов приложил не меньшее усилий и прилежание, чем он отдал кремлевскому батальону. Возможно, его старания были не так заметны в сравнении с достижениями других. Под сенью училища собрались лучшие унтер-офицерские кадры множества пехотных полков со всех концов Российской империи. К тому же, как было сказано, Виктор оказался в кругу таких же энтузиастов, как и он сам. Неудивительно, что довольно быстро он нашел себе друзей, и между курсантами, вчерашними подростками, завязалась самая настоящая крепкая дружба. Засыпаясь, Передунов вспоминал и совместную учебу, и совместный досуг. Порой весьма безшабашный, но не выходивший за рамки приличного для двадцатилетних курсантов. В конце концов, они были молоды, полны сил и надежд. Молодость играла в крови, как вино нового урожая, только что выжатое и начавшее бродить со всей энергии, накопленной за солнечные летние дни. Но и в часы досуга они не забывали, что завтра им предстоит бросить силы на обучение военной науке. Немудрено ведь каждый из них в бриллиантовых мечтах уже видел себя генералом, и свою безшабашную кампанию они именовали не иначе как Генеральный штаб 1925 года. Четверти века, по мнению членов Генерального штаба, было вполне довольно, дабы украсить плечи погонами с вензелями государя и генеральскими звездами. К счастью, Виктор Афанасьевич заснул до того, как течение мысли могло бы привести его к тому, чем закончились эти мечты. У многих членов генерального штаба их сокровенное желание исполнилось, но видит Бог, наверное, каждый бы предпочел навсегда остаться поручиком, лишь бы не заплатить ту цену, в которую обошлись им и звезды на погонах, и ардина на груди. Многие однокашники Спиридонова давно покинули этот мир. Пути с другими у него разошлись настолько, что часто военная судьба сводила их в непримиримом смертельном противостоянии. Из всего генерального штаба в пределах досягаемости остался у Сперидонова один лишь приятель тех лет Саши Егоров. В Казанском они были дружны и не разлей вода, несмотря на всегдашнюю конкуренцию за место лучшего, какую ни взять дисциплину. Потом они надолго теряли друг друга, но в трудные для Сперидонова времена Егоров неизменно возникал рядом, будто ангел с небес. Появлялся он всегда вовремя, именно тогда, когда Сперидона в ужить становилось настолько невмоготу, что хотелось выйти волком или белугеревить. Не так давно они виделись, когда Егоров был переведен в Москву. Но как и предупреждал отец Виктора, жизнь военного ему не принадлежит, но принадлежит отечеству. Саша Егоров Александр Ильич недаром был лучшим на курсе. Сейчас он командовал белорусским военным округом в чине камфронта. То есть добился куда большего, чем, видимо, представлял себе в самых чистолюбивых мечтах. Вот только звезд на погонах у него не было, равно как и самих погон, что, впрочем, вполне компенсировало наличие четырех ромбов на каждой петлице. Ведь не в погонах с ордена Бантами дело, не в наградах и регалиях, а в том, чтобы служить отечеству. И все-таки Викторов Анатольевич был уверен, что для Сашки и это не предел. Он ожидал момента, когда однокашник станет наркомом обороны. Не потому, что по старой дружбе собирался выторговать что-нибудь для себя, отнюдь. Виктор мог бы сделать это и без помощи старой дружбы, будь у него такие намерения. Ему ничего не нужно было исключительно для себя. Он был вполне доволен той комнатой, в которой жил, доволен формой, какую носил, пищей столовой младшего нач состава, папиросами, кино на вкус забористыми и противными. но по качеству все-таки лучше махорки. Доволен делом, которым он занимался и тем, что у него получалось. Текущие вопросы ему всегда удавалось разрешать с непосредственным начальством, потому что Виктор не был ни прожектором, ни хапугой стяжателем. И всегда обращался за помощью только в тех случаях, когда сам не мог решить проблему по независящим от него причинам и не мог оставить ее нерешенной. Просто Саша Егоров был родом из юности Спиридонова. Из тех дней, когда еще не случилось много хорошего, но и плохого тоже ничего еще не случилось, они познакомились в последние безоблачные годы страны, которую оба беззаветно любили. Как же хорошо было снова встретиться с кем-то из того времени, поговорить, тем более с настоящим другом, каким был для него всегда Сашка Комфронты Егоров. С какого-то момента Виктору Афанасьевичу стало не хватать близких людей. Он начинал из подвалья незаметно для себя тиготиться своим одиночеством. Да, у него были его ученики, но он намеренно отстранялся от них, считая, что отношения учитель-ученик не должны перерастать в понебратство. Да и большинство обучающихся у него были практически вдвое моложе его и относились к младшему поколению. Это были новые люди, те самые новые люди, о которых говорил перспективный и амбициозный и на взгляд с передонного самый здравомыслящий член ЦК Сталин. заведовавший в партии вопросами индустриализации. А Спиридонов, как ни крути, был родом из предыдущего времени, как и Сашка Егоров. Потому Виктор Афанасьевич, засыпая, поймал себя на мысли, что скучает по товарищу юности. Увы, тот предпочитал появляться в минуты, когда Виктор нуждался в помощи и поддержке, а в спокойные времена исчезать надолго то в Белоруссии, то на Кавказе, а то и вовсе в далеком Китае. Председатель ОГПУ Вячеслав Рудольфович Минжинский принимал без предварительной записи, потому Викторов Ананьевич за гадя настроился на долгое ожидание в приемной. Делу преемника и друга Феликса Эдмундовича Дзержинского было, что называется, по горло. Откровенно говоря, Викторов Ананьевич не особенно вникал в эти дела, но не первый год, зная Минжинского, полагал, что такой орел ловит отнюдь не мух. В самом начале сотрудничества с ОГПУ, приняв первую группу будущих инструкторов, Виктор Афанасьевич вскоре пересекся с Вячеславом Рудольфовичем в неформальной, если можно так выразиться, обстановке, на позднем чаепитии у Железного Феликса. Поначалу Минжинский показался ему чересчур мягким и интеллигентным для чекиста, особенно на фоне резкого, как серная кислота Дзержинского. Впоследствии, однако, Виктор Афанасьевич неоднократно убеждался, что за этой мягкостью и интеллигентностью кроется по-настоящему прочный стержень Дзержинской закалки. Вячеслав Рудольфович не интересовался политикой, не вступал, как его шеф, в споры с высшим партийным начальством и не примыкал ни к какой фракции. Всю свою энергию он направил на борьбу с преступностью и тем, что таковой считалось. Возможно, если бы Виктор Афанасьевич больше вникал в дела ОГПУ, Он мог бы изменить свою точку зрения на Минжинского, но сам не интересовался тем, что не входило в сферу его компетенции. На том знаменательном чаепитии Минжинский, начав издалека, подвел Спиридонова к мысли, что его дзю-дзюцу лучше всего было бы оттачивать на практике. С этим Виктор Афанасьевич не мог не согласиться. Более того, он эту мысль разделял целиком и полностью. Но посетовал, что не все из того, что он преподает, возможно отработать в спарринге, ибо его секция не школа гладиаторов, и кадры надо беречь. На что Менжинский заметно ободрившись предложил ученикам Сперидонова проходить действенную практику в рабочей крестьянской красной милиции, по сути по месту службы. Свместив при этом необходимое с полезным, добавил он, прихлебывая пустой чай в приглядку. На столе лежала желтовато-бурроватая головка свекольного сахара. Проверить и отточить навыки в обстановке, приближенной к боевой, не буду ческоваными необходимостью беречь партнера. Сказать откровенно, мы ежеминутно нуждаемся в каждом бойце. Как говорили ксендзы: "Велика жатва, но мало делателей". Евангелие от Матфея, глава девятая, стих тридцать шестой. При этих словах Миндзинский поморщился, словно надавил на больной зуб. Конечно, бойцы, которых вы готовите, так или иначе вальются в ряды рабоче-крестьянской красной милиции, глухо произнес он. Но уже без вашего контроля, что хуже. Да и вам будет интересно оценить поведение своих подопечных в подобных ситуациях. В своей записке на мое имя вы акцентировали внимание на необходимости совершенствования практических приемов борьбы в условиях далеких от состязательных. Вот вам и случай представится. Теперь поморщился Сперидонов. Но не потому, что был не согласен. Он не любил чая без сахара, но отломить кусок от сахарной головы не решался. И как это можно организовать? – спросил он. И в следующие полчаса они с Миндзинским со всех сторон обсудили возможности такого сотрудничества. И Виктор Афанасьевич сложил о своем будущем руководителе определенное мнение. При мягкости и интеллигентности, решительен, конкретен и рассуждает только по делу, без лозунгов. Как заправский воинспец. И это с Передонова было, если на чистоту, по душе. В приемной на удивление Виктора Афанасьевича оказалось непривычно пусто. Лишь за новым в столь знакомом ему интерьере, но ведавшим виды канцелярским столом, сидела девушка комсомолка в аркаемовской форме без знаков различия и красной в белых горошек косынке. Девчушка сосредоточенно что-то штопала. Как Спиридонову показалось, какое-то там белиишко, которое при его появлении она быстрым движением спрятала и вскинула на него взгляд. «Товарищ, простите, но к товарищу полпреду нельзя», Виктор Афанасьевич, понимающий, покивал. «А кто у него?» Девчушка от чего-то смутилась. «Никого, просто пускать...» «Сказали, что не пускать». «Кто распорядился?» — уточнил Спиридонов. «Он не выказывал раздражения». однако был раздосадован. В ОГПУ он бывал нечасто. А кое-какие проблемы по книге надо было бы обсудить очень срочно, при том непременно с Менжинским. Собственно не проблемы, а только одну: нужен фотограф для иллюстраций, вернее говоря, фотограф есть, а вот материалов для его работы нет. Виктор Афанасьевич не думал беспокоить по этому поводу начальство ОГПУ. и совершил вылазку сначала в промтоварный магазин «Главка», где искомого не нашлось, затем на «Сушку». На «Сушке», то есть на Сухаревском рынке, по сведениям продавца промтоварного, можно было купить не то что фотоматериалы, а хоть живого слона. Слона, положим, Виктор Афанасьевич на «Сушке» не обнаружил. Однако повстречал цыгана с унылым медведем, похожим на овчарку-переростка. А вот фотопластины и реактивы нашел. после чего даром, что был хорошо воспитан, помянул живым русским словом всех спекулянтов на свете. Цены, сказать мягко, кусались, как блохи в ночлежке у Казанского вокзала. Если бы Виктор Афанасьевич потратил свои деньги на эту покупку, месяц, а то и два ему пришлось бы питаться сладким, но не очень калорийным московским воздухом. Потому Виктор Афанасьевич, скрипя сердце, решил навестить начальника. А возьму ему поспспешенствуют и найдут три десятка пластин в закромах родного главка, наводящего на нарушителей порядка страх и тоску. Врачи, ответила девушка, постепенно приобретает цвет немногоем более тусклый, чем косынка на ней. Товарищу Полпреду сильно не здоровится. Полпред полномочный представитель, одно из званий главы ОГПУ. Тихонько скрипнула дверь и раздался мягкий голос Минжинского. «Ничего, Верочка, пусть пройдет. Здравствуйте, товарищ Спиридонов». «Здравия желаю, товарищ Полпред», — отчеканил Виктор Афанасьевич, глядя начальству в глаза. Сразу было видно, что Минжинский весьма нездоров. Бледное, слегка синюшное лицо, потухший взгляд. «Вообще-то у меня дело терпит, я мог бы...» «Оставьте, Виктор Афанасьевич», — слабой рукой отмахнулся Минжинский. «Зачем я тогда на работу вышел? На диване прохлаждаться?» «Проходите, будьте любезны. А ты, Верочка, сделай-ка нам с товарищем чаю». «Ну, Вячеслав Рудольфович», — принялась было возражать Вера, но Минжинский, кашлянув, остановил ее. «Не тревожься, этот товарищ вряд ли меня раздраконит», — чуть улыбнулся он. «Да и у меня к нему есть дельца, не терпящий отлагательства». «Ну иди же, да положи гостю в стакан пару кусков рафинаду». Чай с Минжинским пить было приятнее, чем с покойным Дзержинским». Не весть как, но этот сразу смекнул, от чего его подчиненный за чаепитием столь не весел, и чай для Спиридонова не забывал указывать, сластить. Что случилось, Вячеслав Рудольфович? С тревогой спросил Спиридонов, садясь на стул, устало в углу кабинета. Минжинский устало опустился в кресло напротив и тяжело вздохнул. Выглядишь ты что-то неважное. А чувствую себя еще хуже, признался полпред. Сердце. Да ясной холеры, пропади оно пропадом. Вчера прихватило так, что думал уж и конце отдам. Работаешь много, резюмировал Викторов Анатольевич. Если бы, снова отмахнулся Минжинский. Работа, как говорится, не волк. Беда в другом, не знаешь откуда напасть и ждать. Раньше мы все были как одно целое, как в песне поется, братский союз и свобода, вот наш девиз боевой. Минжинский поморщился. И где оно братство то? Начинаешь копать глубже, кругом враги. Все друг на друга щерятся, каждый другого подтолкнуть хочет. Легко ли на это смотреть, понимаешь?» Спиридонов кивнул. Дескать, да, он понимает. Это было заметно еще с того времени, как развернулась нещадная борьба между Сталином и Троцким. Тогда казалось, что стоит только вышвырнуть ревизионистов-троцкистов, и все наладится. Не тут-то было. То и дело появлялись слухи о новых контрреволюционных заговорах. А через несколько недель слухи становились новостями, и то во что-то не хотел верить, неожиданно оказывалось правдой. Друзья, люди с которыми прошел такое, продолжил его неусложенную мысль Менжинский, с кем краюха и хлебы делился, у кого прятался от охранки до、да、ясной холеры, кому доверял как брату, теперь вредители, гады подколовные, и все через меня идет, веришь? В дверь осторожно постучала Вера, звякнув под стаканниками. Полпред замолчал, дожидаясь, пока девушка поставит на стол чай и неизменную сахарную голову, а когда та поспешно вышла, продолжил. «Я открывать новую папку с делом боюсь. Понимаешь, почему?» Виктор Афанасьевич понимал. Понимал, что его начальник страшится увидеть знакомое имя. Но сколько таких знакомых уже прошло через его руки? Неужели предательство вшито в человеческую природу настолько, что вырвать его оттуда можно только самым жестоким террором? Да и под меня копают. Минжинский взял чай, бросил быстрый взгляд на желтую сахарную голову и без особого удовольствия отхлебнул. Понимаю, конечно, у многих зуб на меня. А что мне делать? Скажи на милость. Подать в отставку? Так то мое место другой придет. Он Генрих облизывается уже. Даже странно, то, что для одного предел мечтаний, для другого сущее каторга. Вот скажи мне, что хорошего в моей службе? По горло в грязи, по локоть в крови, а перед глазами только подлость. Сплошная всякряв подлость. Ну спокойнее, Вячеслав Рудольфович. Встревожился Сперидонов. Не хватало еще, чтобы начальника прямо здесь апоплексический удар хватил. Ай брось! Опять отмахнулся Миндзинский. Да и не в том тут дело. Рано Генриху на мое место. Горячий он, станет начальником УГПУ, полетят головы. Попомни мою слово. А пару лет погуляет, так и дозреет. Сперидонов пожал плечами. Он не знал, что сказать, что посоветовать. Внезапно ему стало немного стыдно за то, что его жизнь спокойнее, чем у Минжинского. «Ладно», — его собеседник отвел взгляд, — «перетерпим, не Барри. Рассказывай, с чем пожаловал. Да пей, чай остынет». В этот момент собственные проблемы показались Виктору Афанасьевичу такими мелкими, что ему стало даже неудобно о ней говорить. Но раз он потревожил начальство, то должен был сделать так, чтобы хотя бы недаром. «Мне нужны фотопластины». Признался он смущенно. Для иллюстраций штук хотя бы тридцать и реактивы. Для книги, догадался Минжинский. А фотографировать кто будет? Дмитрий Усольцев из Мура, ответил Спиридонов. Но у него материалов нет. Все, что выделяют подопись. Вот он и ноет. Дескать, пока свои материалы не принесете, ничем мол помочь не могу. Тоже мне проблема. Минжинский отставил чай и потянулся к телефону. Через пару минут его соединили с нужным абонентом. — Франц Борисович, что у вас с фотоматериалами? — спросил он, не поприветствовав собеседника. «Кто, — Кто-кто? Мур жалуется. С каких это пор? — Нет пластины и реактивы. Не знаю я почему. Сами и выясняйте. Вот что. Минжинский прикрыл рукой трубку. — Как муровца твоего зовут, напомни. Виктор Афанасьевич напомнил. — К тебе подойдет усольцев на днях. Выдели ему, что потребуется, и не скаридничий. По моему личному распоряжению. Нет, для Лейки не надо. Общим порядком. Знаю я вас. Покопайся в ваших закромах, так и слона можно найти. Сперидонов усмехнулся, вспомнив Аннунсушки. Что? Ты случайно во вредителей записаться не решил? Вот не надо мне рассказывать. Сам понимаю. Короче, аллюр три креста. Товарищ командировка вернется, чтобы мне все было готово. Ясно? Будь здрав. Пока Менжинский все это говорил, он как-то ожил, преободрился. Но стоило ему окончить разговор, как он вновь устал, опустился в кресло, достал из кармана Френча платок и промокнул испаренную салба. Контрреволюционеры даморучины, фыркнул он. Спорим, найдет он себе фотопластины. Они и видители Мурулейку от щедрот выделили, а о том, что пленку из Германии надо выписывать, не думают. Эх. А кто у нас в командировку собирается? Уточнил Спиридонов. Минжинский смущенно кашлянул. «Ты, собственно?» «Странно, я и не знал», — удивился Спиридонов. «И куда?» «В этот...» «Как бишь его...» «Новосибирск», — ответил Минжинский. «Там в местном ОГПУ товарищ есть, по твоей части». «В смысле, по какой моей части?» Не понял Виктор Афанасьевич, а Минжинский тем временем, не вставая с кресла, достал с этажерки одну из многочисленных папок. Достал, не глядя, и протянул ее Спиридонову. А、ты почитаешь, знакомься, предложил он. Есть один человек с Сахалина, работал еще для разведки ДВР, выполнял задания в Манчжурии и Японии. Потом перебрался в Новосибирск. Он еще во Владивостоке собрал секцию по твоему дююдюцу, а как в Новосибирск перебрался, устроил и там, да с размахом. И со своим авиахимом работает и с нашими динамовскими. Ну что сказать, молодец. — пожал плечами Спиридонов, удивляясь, почему он об этом не слышал. «Он просит перевезти его в Питер или в Москву», — добавил Минжинский. «По семейным обстоятельствам. По нашей части в этом нет никаких проблем. Как разведчик он уже засвечен. Как японист не особенно нужен. Хватает этого добра после японской-то оккупации. Но у него в Новонид... Тьфу! Новосибирске, наша динамовская группа. Да и осавиахимовцы эти». Нужно посмотреть, что у него там за подготовка. Если кем его заменить, а там и о переводе подумаем. Чего ж ему на месте это не сидится? – спросил Виктор Афанасьевич. Серебя завязки папки. Жена у него очень больна, пояснил Менжинский. В Москве или в Питере мол ее вытянут, а в Новосибирске сам понимаешь. Провинция у нас до сих пор застряла во времени оном. Лечат едва ли никако выпусканиями, канавалы. Короче говоря, поезжай-ка и сам посмотри. Да и вообще. Минжинский вновь промокнул испарину и продолжил доверительным тоном. «Оцени, Виктор Афанасьевич, что он за человек. По бумагам у него все в ажуре, но бумага все стерпит, а личное впечатление всегда конкретнее. Помнишь, как Феликс говорил? Прежде чем стрелять, в глаза человеку загляни». Спиридонов помнил. Дзержинский мог быть абсолютно безжалостным, но все-таки старался следовать этому правилу. В отличие от большинства сотрудников на местах. но все, что происходило в одни красного террора, упорно ассоциировали именно с ним. Когда выезжать? Уточнил Сперидонов. Мне придется пару дней потратить, чтобы график тренировок для своих отладить. Так что вот как отладишь, так сразу и поезжай. Прервал его Менжинский. Только не те не каты запричендалы. Сам понимаешь, с болезнью не шутят. Штатным сотрудником ОГПУ Сперидонов стал еще в двадцатых годах. Он участвовал в восстановлении РККАМ сначала лишь как инструктор, однако вскоре успехи его учеников привлекли к себе внимание Железного Феликса, и бойцы из Передонова во главе с ним самим стали участвовать в милиционных рейдах по притонам и малинам Москвы, создав себе грозную славу в бандитской среде после разгрома шайки Ванки Шумилова по прозвищу Ломовой. Знатное было дело. До революции Ломовой занимался английским боксом, отправляя в нокаут всякого, кто соглашался с ним драться. Спиридоновцы разделались с его вооруженной до зубов бандой без потерь со своей стороны. А самого Ломового играючи уложил Спиридонов. После этого о подвигах спиридоновских орлов заговорили по всей Москве и в окрестностях. Ходили слухи, нарком выписал себе из Японии команду тамошних самураев, которые могут голыми руками ломать саблю, ловить на лету пулю и пробивать кулаком кирпичную стену. До таких подвигов ученики Спиридонова само собой не дошли, но без всякой опаски выходили без оружия против численно превосходящего и хорошо вооруженного противника. Все дело было в системе. Система – это не только стиль борьбы. Система – это намного больше. Глупо в драке рассчитывать только на силу, только на техническое или численное превосходство. Когда-то японец по имени Фудзиюки Токитсуказэ внушил Сперидонову одну важную мысль: всякая победа начинается в голове и с своего знания противника, подготовки и способности быстро принять решение. У бандитов, пусть организованных и сбитых в крепкие шайки, в лучшем случае были весьма rudimentарные представления о тактике и стратегии. Усперидонова на этом строилось все. Это была его альфа и омега. Вот его ребята и выходили из множества поединков с минимальными потерями, практически без потерь. Когда ты что-то делаешь лучше других, правильнее всего сконцентрироваться на этом. Знаменитый Шерлок Холмс не знал, вращается ли солнце вокруг Земли или наоборот. Ему это было не нужно, а потому неважно. Так и Усперидонов, занимаясь подготовкой РКМовцев, не встревал ни в какие другие вопросы жизнедеятельности ОГПУ. Ему и в голову не приходило вникать в тонкости юриспруденции или изучать методику следственных мероприятий. Не интересовала его и внутрипартийная борьба. Потому Виктор Афанасьевич не заметил, что данное ему миндзинским задание имеет некоторое второе дно, а если бы и заметил, никак не стал бы на то реагировать. На первый взгляд все было проще некуда, но лишь на первый взгляд. Как известно, люди, одержимые одной и той же пламенной страстью, лучше понимают друг друга. Больше друг другу доверяют, легче раскрываются друг перед другом. Минжинский хотел посмотреть на сотрудника ОГПУ, с которым возможно придется работать в будущем, глазами такого же энтузиаста Диудзюцу, Дзю человека, способного говорить с ним на одном языке. Лучшие кандидатуры, чем с Перидоновым для этого и придумать было нельзя. Но зная его характер и жесткое отношение к вопросам чести и честности, Минжинский не стал говорить с Перидоновым о быстенной цели поездки в Новосибирск. Во-первых, решил, что тот сам смякнет. Во-вторых, искренне не хотел сильно вмешивать этого одержимого в тайные и не очень чистые дела своего ведомства, пусть остается незапятнанным на белом квадрате татами.